глава двадцать пять операция перевербовка 2. 2. в банкетном зале отеля деберг на ежегодном собрании ассоциации женевских банкиров весь стол в благоговейной тишине внимал левовичу «То есть вы собирались стать управляющим Паласу?» — спросила президент банка Берне. «В общем, да, лично я был не прочь. Но жизнь решила иначе. Я работал там до тех пор, пока в 26 лет не познакомился с Абелем Эвезнером, отцом Макера. Он-то и предложил мне место в Эвезнер-банке. Ну и я продвинулся по службе». «Не слабо так продвинулся», — восхитился один из банкеров Питту, — Гости беззвучно доедали десерт, не спуская завороженных глаз Львовича. Он не умолкал в течение всего ужина, время от времени, правда пытаясь сократить свое жизнеописание, но всякий раз в ответ на его «Если в двух словах» все хором протестовали и требовали подробностей. «Мама бы вами гордилась сказала женщина за соседним столиком, утирая слезы. «А папа? Он все еще живет в Вербье? Папа умер. Он умер из-за меня». За столом воцарилась неловкая тишина. Тут президент ассоциации, взяв микрофон, объявил, что для неформального общения кофе и чай поданы в салоне «Ле-Ман», примыкающем к банкетному залу. Все встали и шумной толпой двинулись общаться в соседний салон. Лев бездумно пошел за ними. Он заказал черный кофе и вышел с чашкой на балкон. Он стоял там один на морозном воздухе, любовался озером и левым берегом. Его город показался ему еще прекраснее, чем обычно. Внезапно я отрываюсь от своего романа, я сижу один в ночной тиши гостиничного номера и думаю о Женеве, моем любимом городе, и благодарю его. Этот город прекрасный, навеки мне мил. Он нас принял и родину нам подарил. На балконе Львович словно жезлом Моисея потряс тростью Тарнагола, и в лунном свете сверкнули бриллианты. Он почувствовал, как его наполняет невиданная доселе сила, и тут же с непривычной ностальгией подумал о последних шестнадцати годах своей жизни. Шестнадцать лет назад первый большой уикенд Анастасии Вербье, субботний вечер. Они танцевали в бальном зале Паласа Вербье, смешавшись с гостями банка. Красивая пара, великолепные самозванцы, Анастасия, повиснув на льве, на мгновение зажмурилась. Она была в объятиях мужчины своей жизни и знала это. Наблюдая за толпой банкиров вокруг, Лев прошептал ей на ухо. «Ради тебя, Анастасия, я стану богатым и могущественным». Впервые он пожалел, что не добился большего. «Я хочу тебя», — прошептала в ответ Анастасия. «Встретимся через пятнадцать минут внизу у служебной лестницы», — сказал Лев. Анастасия кивнула, ее глаза сияли, сердце колотилось. Песня подошла к концу, и они расстались, чтобы снова увидеться уже наедине. Анастасия вернулась к своему столу, мать встретила ее улыбкой, а лев украдкой вышел из зала. Стоило ему переступить порог, как чья-то рука схватила его и дернула в сторону. Это оказался Бинар, банкетный менеджер, здоровенный мужик, он был в ярости. — Какого черта ты танцуешь с гостями, говнюк несчастный? — заорал он. В этот момент, нехорошо усмехаясь, к ним подошел сеньор Тарнагол. — Да, это он, — сказал он бинару один из ваших сотрудников, верно? Не могли бы вы объяснить, почему он танцует на приеме? — Прошу меня извинить, месье, — пробормотал Бинар, не отпуская льва. — Этот хам действительно является сотрудником паласа. Не волнуйтесь, он свое получит. Лев не осмелился скандалить и покорно потащился за Бинаром вниз по служебной лестнице в посудомоечный отсек, где в раковинах лежали горы грязной посуды. «Ты кем себя возомнил?» — гаркнул Бинар. «Думаешь, если ты ходишь в любимчиках у Розы, тебе все сойдет с рук, да? Конечно, ты у нас самый умный, тебе вечно больше чаевых перепадает. Посмотрим, что скажет месье Роз, когда узнает, что ты пробрался на бал и еще плясал у всех на виду». «Он задаст тебе жару, будь спокоен. Пожалуй, я прямо сейчас ему и позвоню». Лев понимал, что нарушил золотое правило отеля. «Послушайте», — взмолился он, — «я сделаю все, что вы захотите. Только не говорите ничего месье Розу, прошу вас». Он ужасно расстроится, узнав о моем поведении. «Раньше надо было думать. Пожалуйста, я согласен на любую сумму. Я переведу вам свою декабрьскую зарплату и рождественский бонус, если вы ничего ему не скажете». «Зарплату за три месяца и бонус», — договорились. Бинар довольно улыбнулся. «Я могу идти?» — спросил Лев, который думал только о том, как бы побыстрее сбежать к Анастасии. «Сначала помой посуду», — приказал Бинар, выходя из запер за собой дверь на ключ. Анастасия тщетно прождала его полтора часа под лестницей. Понимая, что он не придет, она отправилась к матери, пока та не забеспокоилась. «А, вот и ты», — сказала Ольга, когда Анастасия появилась в зале. «Давай уже поздно, поехали домой. Завтра рано утром возвращаемся в Женеву. Где твой граф Романов? Я бы хотела увидеть его перед уходом. Он куда-то делся». «Он оставил тебе адрес, номер телефона?» «Нет». и ты, ну, тем хуже для него, он теряет очки. Вообще-то он показался мне чересчур самодовольным. Не то что Клаус, такой вежливый, элегантный, высший класс. Он тебя повсюду искал, хотел попрощаться, как положено». «Я обещала все тебе передать, и мы договорились пообедать в Женеве в следующую среду, в ресторане «Бо Реважа». Он сам предложил «Бо Реваж» на минуточку. «Втроем ты, он и я, он угощает. Порядочный человек этот Клаус». Анастасия послушно поплелась за матерью. Они забрали в гардеробе шубы и вышли из паласа. У нее было пусто на душе. «Почему Лев не пришел?» Она с грустью подумала, что он наверняка не любит ее так же сильно, как она его. Лев несколько часов возился с посудой. Когда он домыл ее и наконец-то вернулся в бальный зал, вечеринка уже давно закончилась. Все ушли, свет погасили, Палас погрузился в сон. Анастасия улетучилась, они потеряли друг друга. Лев попытался прогнать это воспоминание. Вдруг дверь на балкон открылась, и появилась Анастасия. Она подошла к нему вплотную. Они боялись коснуться друг друга, но им казалось, что они обнимаются. Лев посмотрел ей прямо в глаза. «Ты никогда не говорил, что случилось с твоим отцом», — сказала она. «То, что случится со всеми нами. Он умер». Он нежно прижал ее руку к сердцу. «Как бы мне хотелось исцелить твою боль». Лев вытащил пачку сигарет. Протянул одну сигарету Анастасии. Они молча закурили, им было хорошо. «Когда мы уезжаем?» — тихо спросила она. Он наклонился к ее уху и прошептал что-то. Анастасия радостно улыбнулась, взяла его за руку. Они остались одни в этом мире, но внезапно на балкон ворвался маккер в накинутом на плечи пальто, держа под мышкой шубу Анастасии. «А, вот ты где!» — нетерпеливо крикнул он. «Ты что, куришь? Молодец! Давай, нам пора!» Он был в отвратительном настроении. Все пошло наперекосяк. Он поспешно махнул рукой льву и удалился, волоча за собой жену. Когда супруги Эвезнары спустились по парадной мраморной лестнице, лев догнал их, размахивая в воздухе тростью Тарнагола, словно пытался обратить на себя внимание. «Подожди, Макер», — сказал он. «Мне нужно с тобой поговорить». «Что еще?» — раздраженно спросил Макер. «Давай обсудим это чертово президентство, но подальше от чужих ушей». «Пойдем в Дюфур», — предложил Макер, кивнув на мягкие диваны в салоне по соседству. «Нет, там проходной двор. Давай лучше прогуляемся». Они вышли в морозную ночь и, отойдя чуть в сторону от отеля, зашагали вдоль роны. У Макера, несмотря на теплое пальто, зуб на зуб не попадал. Лев поднял воротник куртки и втянул голову в плечи, чтобы немного согреться. «Слушаю тебя», — сказал Макер. «На набережной кроме них не было ни души». «Не переживай из-за Тарнагола, я с ним поговорю. А если он тебя не послушает?» — спросил Макер. «Я его вырублю», — пошутил Лев, сутулившись для наглядности и нервно потряс тростью, передразнивая Тарнагола. «Я Тарнагол!» — хмыкнул он с горем пополам, подражая его акценту. Он не заметил, что какая-то машина, которая давно уже стояла неподалеку, тронулась с места, когда он прошел мимо, и с выключенными фарами понеслась прямо на него. На крыльце отеля парковщики услышали резкий скрип тормозов на набережной и крики. Они бросились на голоса. Какого-то пешехода там только что сбила машина.